Главная роль. Артист Станислав Чекан рассказал, как в одной из первых своих картин он играл роль партизана. Съемка шла на натуре, и вокруг собрались жители местных деревень. А снимали эпизод, когда артист, играющий эсэсовца, бьет попавшего в плен партизана, Чекана, по щеке. Бьет эсэсовец партизана в первом дубле, во втором, третьем.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 Появились у него друзья-собутыльники. Соседки по коммунальной квартире и ругали его, и жалели. Вызвали Кузьму в милицию. Начальник милиции ему говорит. Три месяца назад вы были предупреждены. С вами беседовали? Вы обещали. С тех пор два раза привлекались. Один раз на пятнадцать, другой на десять суток. Эх, Иорданов, Иорданов. Был рабочим человеком, воевал, награды имеешь. Вот докатился.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 На вопрос о цене он говорит. «По совести и справедливости, с лифтом одна цена, а без лифта этот разговор происходит на лестничной площадке. Он уже втащил машину на пятый этаж. И тут машина качнулась и полетела в пролет лестницы. «Я сейчас, все будет в порядке», — торопливо говорит Кузьма. И с перепугу бежит, перепрыгивая через ступеньки вниз, подвертывает ногу и падает. Да так падает, что теряет сознание. Очнулся он в больнице, лежит в гипсе. Ко всем родственники, друзья приходят, а к нему никто. Но вот приходит к нему старушка, которую он подрядился тащить стиральную машину. Кузьма увидел ее и перепугался. Ну, скандал будет, думает он. Поэтому сразу же говорит, машина за мной. Выйду из больницы, устроюсь по специальности и машину вам доставлю. А старуха и не собиралась требовать деньги. Просто решила проведать больного человека. Компот ему принесла. О деревенских новостях старуха в город недавно переехала, рассказала, поведала она и о судьбе одной девочки, которая жила с ней в деревне. Трогательная судьба. Отец и мать девочки потерялись во время бомбежки в годы войны. Сироту подобрали колхозники и воспитали. А Наташа, так звали девочку, Все надеялось найти своих родных. Выйдя из больницы, Кузьма Кузьмич едет в деревню, где живет Наташа, знакомится с ней и заявляет, что он ее отец. И Наташа ему поверила. Так Кузьма Кузьмич оказался в деревне. Кулиджанов в меня поверил. Режиссер Кулиджанов рассказал анекдот. В Англии искали компанию которая взялась бы за прокладку туннеля под Ломаншем. В парламент пришел человек с лопатой и сказал, ⁇ Я пришел насчет туннеля ⁇ Его спрашивают, ⁇ Вы представитель какой компании? ⁇⁇ Буду копать компании с моим братом. Он будет копать из Франции, а я из Англии. И под Ломаншем мы с ним встретимся. Ну а если не встретитесь, тогда будет два туннеля. Из тетрадки в клеточку. Март. 1961 года На следующий день, как и обещали, позвонили со студии. Как вам сценарий? Нравится. Только вот кого мне играть. Режиссер хочет вас попробовать на роль Кузьмы Иорданова. Я ахнул. Увидев режиссера Кулиджанова в первый раз, я подумал: Вот так, наверное, должны выглядеть хорошие педагоги. Лев Александрович производил впечатление человека спокойного, уравновешенного и собранного. «Как вам роль?» — спросил он сразу. «Понравилось. Но не знаю, смогу ли сыграть ее», — признался я чистосердечно. «Умоляю вас, не играйте. Только не играйте. И вообще не говорите слово «играть». Будьте самим собой. Считайте, что ваша фамилия не Никулин, а Иорданов». И живете вы в Москве, в старом доме. Вам пятьдесят лет. Кулиджанов долго говорил о характере и судьбе Кузьмы Кузьмича. Наше представление об образе этого человека совпадало. Но я вдруг ощутил, что эту роль сыграть не могу. Во-первых, мне сказали, не играйте. Но как же не играть? Все, что делал в кино до этого, я именно играл. И за это меня хвалили. Во-вторых... У Кузьмы Кузьмича в роли много текста, а я плохо запоминаю текст. И, наконец, в-третьих, я работал в цирке и боялся, что если меня утвердят на роль, мне не удастся совместить свою работу со съемками. Я честно поделился своими сомнениями с со Львом Александровичем. Внимательно выслушав меня, он спокойно продолжал говорить о предстоящей кинопробе. Мои сомнения его не трогали. Может быть, он специально так поступил чтобы у меня появилась больше уверенности. Кулиджанов показал мне эпизод, который отобрали для кинопробы. Момент встречи Кузьмы Иоорданова с Наташей. Когда мы прощались, я спросил Лев Александрович, а почему вы меня пригласили на эту роль? Видели в кино? Вы знаете, ответил Кулиджанов, самое любопытное, что ни одной вашей роли в кино я не видел. Только на днях мы посмотрим картину с вашим участием. Я видел вас в цирке, только в цирке, и вы мне понравились. Тут я вообще растерялся. Кто же будет играть роль Наташи, спросил я у него. На эту роль мы попробуем молодую актрису, Инну Гулая. Пять борщей Инны Гулая. Рассказывали о курьезном случае на мусфильме. На склад, где выдается оператором пленка, назначили нового работника. Пришли операторы утром за пленкой, и один из них спросил, а точно в коробке 300 метров? Новый кладовщик, к великому ужасу операторов, открыл коробку, развернул черную бумагу и при ярком свете лампочек стал деревянным метром измерять длину пленки. Из тетрадки в клеточку. Июнь 1961 года. И вот первая встреча с Инной. Она посмотрела на меня в упор и спросила, «Вы клоун?» «Да». Помолчав еще раз посмотрев на меня внимательно, она сказала, «Как интересно». И после паузы продолжала. «Ни разу в жизни не видела живого клоуна. Меня зовут Инна», — представилась она, протягивая руку. В павильоне выстроили комнату деревенской избы. На пробах снималась сцена разговора Кузьмы с Наташей. Чтобы мы не просто сидели за столом, а чем-то занимались, Кулиджанов предложил, пусть Наташа ест борщ. Принесли в павильон кастрюлю горячего борща. Порепетировали. Начали снимать первый дубль. Инна, гулая, спокойно с аппетитом ела борщ. У меня даже слюни текли. Второй дубль. Инна съела еще тарелку борща. Третий дубль. Инна также спокойно и с аппетитом съела третью тарелку. Сняли пять дублей. И что меня поразило? Инна Гулая съела пять тарелок борща. Когда я спросил, почему она так много ест, она ответила ⁇ Волнуюсь ⁇ Пробы прошли удачно. Меня утвердили на роль. Теперь предстояло решить сложный организационный вопрос. Я был занят в программе Московского цирка. И не представлял, как буду совмещать работу со съемками. Пошел в союз госцирк просить об отпуске. Такая у нас история получается, сказал Феодосий Георгиевич Бордиан. Надо ехать в Англию на пятьдесят дней. Так что пусть киношники снимают днем. Вечером будешь работать на манеже, а летом поедешь в Англию. У нас натура летняя, сказал я. Придется им прерваться. Ты работник цирка. И это для тебя главное. В съемочной группе я рассказал о решении бардиана Дирекция картинок моей радости на все согласилась. Входил я в роль Кузьмы Иорданова долго. Внешний облик помог мне обрести замечательный художник-гример Александр Иванов. Мы сразу договорились, что Иорданов будет небритым. Для этого я три дня не брился. Потом мне все время подстригали волосы ножницами. Долго искали костюм. Художник по костюмам и режиссер считали, что шить специально для Кузьмы не нужно. Он должен выглядеть обшарпанным помятым. И носить, может, что-то уже готовое, а то и взятое с чужого плеча. Никак не могли подобрать головной убор. Костюмерно перебрали сотню кепок и фуражек, и ни одна мне не понравилась. Случайно я заметил в углу маленькую кепочку со сломанным козырьком, и примерил ее. Это было то, что надо. Перед началом съемок Кулиджанов постоянно говорил. «Старайтесь больше думать о человеке, которого предстоит вам показать. Подумайте, как будет действовать Кузьма в той или иной ситуации». Я высказал пожелание, чтобы сцены снимали подряд, от начала и до конца фильма. Это помогло бы мне постепенно вжиться в роль. «Постараемся так и сделать», — заверил Кулиджанов. Сначала снимем все, что происходит на улицах Москвы, потом поедем на натуру, в деревню Мамонтово, а осенью в павильоне доснимем остальное. Как почти всегда бывает в кино, получилось наоборот. Я вспомнил рассказ Ростислава Плята о том, как он снимался у Михаила Ильича Ромма в картине «Убийство на улице Данта». Получив приглашение сниматься, Плят попросил Ромма чтобы все сцены снимали по очереди, а самую последнюю, самую сложную, сцену смерти его героя в конце. «Конечно, конечно», — ответил Ром. «Мы выполним вашу просьбу, создадим идеальные условия». А на другой день Пляту позвонили и сообщили, что первую съемку срочно назначают на эту же ночь и будут снимать сцену смерти. Примерно так получилось и у нас. А это трудно. Сниматься сегодня в эпизоде, продолжение которого будет через несколько месяцев. Как вспомнить состояние, с которым играл раньше, как войти в него? Съемки решили начать с эпизода в мебельном магазине. Вы побродите по улицам, зайдите в магазины, советовал мне кулиджанов, присмотритесь к людям, похожим на вашего героя. Они встречаются в Москве. Этот совет я выполнил. Ходил около пивных, мебельных магазинов. Смотрел, примеривался. Кузьма Кузьмич начинает жить. Сегодня перед съемкой осветитель рассказал анекдот. Собрались выпить три мышки. «Давайте выпьем по одной рюмочке и пойдем гулять», — сказала первая. «Нет, давайте выпьем по две и споем хором», — возразила вторая. А третья предложила. «Лучше выпьем по три и пойдем бить морду коту». Из тетрадки в клеточку. Август 1961 года. Первый съемочный день проходил в новом мебельном магазине на Ленинском проспекте. Администрация картины договорилась, чтобы в этот день магазин не работал. Меня загримировали, переодели и привезли на съемку. Вышел я из машины, смотрю, в дверях стоит человек, как потом я узнал, директор магазина. Неподалеку от него Кулиджанов и оператор картины Гинсбург. Я спокойно направляюсь к дверям, а директора меня останавливает. «От да!» — магазин, говорю я. Директор оглядел меня с ног до головы и решительно сказал, «А ну-ка, давай отсюда! Здесь съемки будут, не мешай!» «Да я артист, снимаюсь. Знаем вас, артистов! Я тебя здесь уже пятый день вижу!» Я начал доказывать, что он ошибается. Директор картины засомневался и спросил у режиссера и оператора. «Товарищи, это ваш человек?» Они посмотрели на меня и, не сговариваясь, заявили, что видят меня первый раз в жизни. Тут директор уже на меня рявкнул. «А ну давай отсюда! Сейчас старшину позову!» И стал звать милицию. Вокруг начали собираться люди. Только когда Кулиджанов и Гинзбург, смеясь, его успокоили, «Это наш человек! Наш! Главную роль играет пропуститель!» Директор от неожиданности ахнул и потом долго извинялся. Этот случай меня порадовал. Значит, я уже похож на людей, подобных Кузьме и Орданову. Съемки велись и на Даниловском рынке. По сценарию фильм начинался с того, что Кузьма ехал в загород и собирал подснежники, потом вез цветы на рынок. Во время сбора подснежников его кусал шмель с распухшей губой, С заплывшим глазом Кузьма приходил на рынок и пытался встать в цветочный ряд. Торговки его гнали. Приехали мы на Даниловский рынок, выбрали место съемки. Пусть цветочницы будут те, которые торгуют. Массовки не нужно. Скажите им, что мы заплатим за все цветы, сказал Кулиджанов ассистенту. Только попросите их, чтобы они по-настоящему гнали Никулина в шею, когда он встанет в цветочный ряд. Первый дубль запомнился мне надолго. Одна бабка так стукнула меня банкой по голове, что потемнело в глазах, и я заорал слова, не имеющие отношения к роли. К счастью, эпизод на рынке в картину не вошел. В самом начале съемок рабочий материал фильма решили посмотреть в Министерстве культуры СССР. И во время обсуждения один редактор встал и сказал, «Товарищи, что же это получается?» «Герой картины, тунеядец. Разве такие фильмы нужны нам? Чему мы научим зрителя? Вот мы сейчас смотрели материал. Снято добротно, профессионально. И на мой взгляд в этом весь ужас, что материал получается хороший. А если материал хороший, следовательно, картина будет впечатлять, и все ее идейные недостатки станут более выпуклыми». В группе все расстроились. Помог работавший в то время заместителем министра культуры СССР Николай Николаевич Данилов. После просмотра он сказал: «А что спорить? Я беседовал с режиссером, он считает, что картина получится, и я ему верю, актеры тоже хорошие, фильм не может быть вредным, пусть люди работают». Так мы получили разрешение на продолжение съемок. Сложно было совмещать работу в цирке со съемками, настроенный на образ. Я только и жил этим. Но после съемок, иногда не успев переодеться, сразу же ехал в цирк. Замазывал толстым слоем грима лицо, чтобы хоть как-то скрыть небритость, и старался переключиться с Кузьмы Йорданова на клоуна Юрика. Рассказывал анекдоты, пел веселые песни, словом, делал все, чтобы перестроиться на цирковой лад. Так продолжалось два месяца. Когда отсняли «Московскую натуру», Съемочная группа переехала в деревню Мамонтово, что недалеко от Ногинска, а мы с Шуйдиным отправились на гастроли в Англию. Через полтора месяца прилетели в Москву. Только я вошел в дом, как меня сразу позвали к телефону. — Юрий Владимирович, — сказал ассистент режиссера, — ждем вас завтра в Мамонтове. Машину за вами пришлем к шести утра. — Дайте мне хоть день побыть с родными, — взмолился я. — Это невозможно. На завтра запланирована большая сцена с вашим участием. Отменить ее нельзя. Мы вас ждали почти два месяца. Все куски без вас сняли, а последнюю неделю ничего не делаем. На следующий день в шесть утра сел я в газик и поехал в Но с утра зарядил дождь, и мы ничего не смогли снять. Дождь лила на второй день и на третий. Только на пятый день появилось солнце, и мы начали работать.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 и смотрит на сошедшего с поезда Кузьму. И у нее то ли от волнения, то ли еще по какой причине вдруг странно начинают кривиться ноги. Косолапя, она бежит по перрону навстречу отцу. В этой походке какое-то скрытое стремление и нерешительность, волнение и радость все одновременно. Другая актриса постаралась бы пробежать красиво,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 где пьяная Кузьма приходит вечером на паром и поет печальную песню. Я напевал есенинские строчки, а под окном кудрявую рябину отец спилил по пьянке на дрова. После нескольких дублей я предложил Куильджанову. «А что, если выпить по-настоящему? Легче будет играть пьяну. «Вы так думаете? Ну что ж, попробуйте!»